Глава 18 Как назло, времени свободного не находилось. Генри начал казаться, что основная задача армейского образа жизни — это заполнение каждой секунды какой-нибудь задачей, лишь бы отнять у бойца личное время. Любопытство раздирало его. «Что еще такого?» — рассказал Блохин Полине. «Чем можно еще удивить их?» Спросила ли она насчет того недоделанного программатора? Ты какой-то сегодня потерянный, Леха заметил его состояние. Дела на гражданке появились, надо решать, соврал Генри. До «Да выходных не подождут, да мне хотя бы на звонок время найти. Иди звони, я прикрою. Леха хмыкнул, мог бы сразу попросить. Не допёр как-то. Ладно, спасибо, Лех, с меня причитается. Генри выскочил из казармы. Осмотрелся, чтобы найти укромный уголок. Нашел глухие кусты и встал рядом с ними. Набрал жену. «Полин, у меня совсем мало времени. Я буду молчать, а ты говори». «Тогда слушай, дорогой. Пока мы с тобой пребывали в неведении в Китае ковался боевой костяк сопротивления. Они смогли определить, откуда идет угроза, и спрогнозировать ее развитие. Поняв, что кто-то пытается перехватить управление миром, потерявшим иммунитет». Они начали обособляться на государственном уровне, включая некоторые сопредельные страны. Буквально весь прошлый месяц они громили все лаборатории киборгов, построенные в Азии, и нацелились продвинуться через Индию на Ближний Восток, отрезая от пирога Филиппоса большие куски населения, территории и космическую группировку спутников. Сам понимаешь, что это рано или поздно приведет к глобальной войне. Ядерной предположил Генри. Нет, война будет идти за мозги людей в прямом и переносном смысле. Китайцы тоже чему-то научились и пытаются внедрять программы. Они проводят массовые улучшения, чтобы подконтрольное им население, встретившись с неподконтрольным, наблюдало собственное преимущество, тем самым осознавая правильность своего превосходства. У Филиппа же другая тактика, в некотором смысле средневековая. Он выбрал стратегию, присущую западному образу мысли, понятный иерархический рост внутри общества, стимулирующий конкуренцию, отбор и постоянное желание карьерного роста. Прогноз на ближайший год такой. Стороны начнут искать способы внедрить в мозги населения вражеской страны вредоносные программы, вплоть до летальных. Ни хрена себе, информация огорошила Генри. «Они так отучат людей пользоваться сетью. А я вижу в этом закономерную иронию. Технологии победили сами себя. В свете новых фактов задачи нашей организации поменялись, в голове Генри образовалась каша. Я сообщила Морец, но она пока ничего не ответила. Будет проверять достоверность, а потом долго и упорно рассчитывать последствия и наши действия. Думаю, неделя у нас есть» чтобы прожить по старому плану. «Поменьше пялься в экран. Ваша служба может оказаться в приоритете у китайцев». «Это не так-то просто. Тут намеренные под строгим контролем мозги засираются всякой дрянью». Генри выдержал паузу. «Полин, а ты спросила у Блохина насчет того программатора?» «Я ждала этого вопроса. Он убедил меня, что программы тебе записались, но способ активации их он держит в секрете». Ты ему нужен без умений, чтобы я не кобызилась. Так и сказал не кобызилась. Блохин боится, что я стану слишком самостоятельным, а он потеряет еще один рычаг давления на тебя, пока ты сильная, твой слабый мужчина, нуждается в защите. Ты сам это придумал, ответила Полина. Это слишком очевидно, чтобы придумывать что-то другое, а он не врет насчет моих умений. Я отправлю тебе картинку, которая откроет ночное зрение. «Давай начнем хотя бы с этого», — согласился Генри, с трудом сдержав радостное восклицание. И еще он сказал, «Если ты установишь себе ускоренный метаболизм с другого программатора, он тоже не будет работать, потому что у тебя версия выше и без вредных побочных эффектов». «Блин, но это многое меняет. Теперь цель моего нахождения здесь потеряла как минимум половину значения. Мы не можем сейчас сбежать». Люди Маргариты уже в городе и ждут сигнала, когда можно приступить к операции. «Какой операции, Полин? У меня курс молодого бойца. Я вообще не уверен, что узнаю хоть что-нибудь про программатор в ближайшее время. Генри, любименький, я понимаю, как тебе тяжело. Но мы же договорились подождать две недели. Ладно, Полин. Давай, у меня тут каждая минута расписана. Если выходных не лишат, поговорим предметнее. А что, могут лишить? Тут все могут». «Мне кажется, нас приучают к мысли, что для попавших сюда обратной дороги нет, и чем раньше мы забудем прежнюю жизнь, тем лучше». «Это что-то вроде многолетней воинской повинности из давних времен. Генри услышал шум. По дорожке в его сторону шел офицер. «Блин, Полин, мне надо идти». «Хорошо, пока. Картинка на почте. Вечером перед отбоем жду проверки результата». «Непременно». Генри отключился. «Боец, почему не на службе?» — спросил офицер, подойдя ближе и состроив подозрительный взгляд. «Салага! Виноват! Такого больше не повторится!» Генри обошел его и быстрым шагом направился к казарме. Свернув за угол и убедившись, что его не снимают камера, он открыл почтовый ящик. В нем лежало послание от Полины. На картинке был изображен сочный спелый апельсин с капельками воды на бугристой кожице. «У Блохина, а витаминоз?» — усмехнулся Генри. Он запомнил картинку, но проверять не стал, чтобы снова не нарваться на неприятности. Похоже, в части считалось ненормальным, когда боец слонялся без дела. Это вызывало подозрения. Генри вернулся в казарму. «Порешал?» — спросил Лёха. «Да, спасибо. По тебе сразу видно. Все эмоции на лице. А если тут откроется драм-кружок, непременно вступлю». Обещал Генри в шутку. Во второй половине дня командир вызвал его в свой кабинет. «Идем на лекцию. Не забыл?» — напомнил он. «Честно говоря, забыл. Хреново. Это у тебя еще гражданская необязательность не выветрилась. Скоро привыкнешь, что любое мое слово надо воспринимать как приказ, помнить и чтить его до самого исполнения. Лектор, кстати, из Москвы. Все, что он расскажет, будет проецироваться на целую страну». «Движуха намечается серьезная. Возможно, увеличат финансирование и откроют филиалы в городах поменьше. Давно хочу перевестись в боевой отряд, домотаться по стране неохота. Ты не местный, тебе не понять». Генри вообще не понимал командира. Его мировоззрение и жизненные ориентиры лежали в параллельной вселенной. И только необходимость выкрасть программатор создавала кратковременную точку соприкосновения с миром этого человека. Лекция проходила в аудитории штаба. Народу собралось около 200 человек. Лектор был одет в гражданскую одежду и, судя по манере держаться, явно никогда не был военным или даже полицейским. Генри вначале пытался внимать ему, но, поняв, что тот занимается донесением Дамас до точки зрения в интересах людей, считающих себя над государственной структурой, заскучал и начал задремывать. Командир, заметив его состояние, незаметно толкнул. «Охренел Рудой. Слушай, серьезные вещи обсуждаются. Или ты ночью не спал? Извините, привычка с зоны. Если есть возможность поспать, ее надо использовать. Таким образом, на ваши плечи возлагается задача по поддержанию не только военного, но и административного порядка на полностью лояльных территориях». Замена прежних органов государственной власти будет происходить повсеместно, и ваша цель — готовить кадры. Начиная с завтрашнего дня, в часть будут доставлены пять новых устройств для обучения персонала умениям «Молния» и «Щитовод». «Простите, последнее для чего?» — спросили из зала. Аналитическая программа, позволяющая сопоставлять факты, выбирая наиболее оптимальные способы решения проблемы. Если угодно, программа любого человека превращает в гроссмейстера мирового уровня. Правда, если программу установить дураку и умному, у последнего все равно будет преимущество, ибо человек сам отвечает за достоверность внесенных данных. Вот так мы создаем новое будущее, людей новой эпохи и нового мирового порядка. А вы находитесь на его острие и имя каждого будет вписано золотыми буквами в скрижале истории. «Куда?» — не понял командир. «В скрижале устаревшее слово означает списки», — пояснил Генри. «А где будут стоять эти программаторы?» «А ты что, уже собрался в администрацию? Тебя могут не взять из-за судимости», — напомнил командир. «Мне просто интересно. Тут в штабе и стоят, на четвертом этаже. Сам мечтаю овладеть молнией» но это только для боевых офицеров». «Понятно», — Генри изобразил на лице скуку. «Ну, шахматисты точно останутся здесь». Как-то не очень звучит офицер счетовод как будто бухгалтерская программа. «Согласен, не по нашему профилю». «У кого какие вопросы?» — поинтересовался лектор. Поднялся командир части и осмотрел подчиненных. «Вопросы появятся по мере освоения новых задач» ответил он за всех. «Отлично. Я и мои коллеги всегда на связи и готовы ответить. Просьба лично к вам», — лектор обратился к командиру. «Отбор должен быть тщательным. Лучше не выполнить план, чем перевыполнить его непригодными элементами». «Мне это понятно. Лично буду утверждать каждую кандидатуру», — пообещал командир. «А теперь короткий ролик про умения «щитовод», — презентовал лектор. Всем спасибо за внимание. Он покинул сцену. В зале приглушили свет, чтобы лучше был виден экран. Ролик был выполнен в стиле «до» и «после». Люди отвечали на вопросы и производили различные действия до получения умения и «после». Результаты потрясали. Особенно в плане поиска соответствий событий, предметов и явлений. Подобный тест составлял серьезную часть вопросов для определения интеллекта. Люди, справляющиеся лучше среднего уровня, в полтора-два раза считались гениями, а «щитовод» позволял улучшить этот результат более чем в десять раз. Генри вдруг осознал, чего стоило Полине мириться с его медленным умом и при этом искренне считать его умнее себя. Он улыбнулся, испытав к ней теплые чувства. «Чего лыбишься, Рудый?» — командир заметил его эмоцию. «Представил, что у меня есть щитовод». «И больше не надо пользоваться калькулятором». «А чего ты на нем считал? Кто тебе должен?» Командир усмехнулся. «И это тоже». В зале загорелся свет. «Товарищи офицеры, сержанты и рядовые, организованно покидаем зал согласно занимаемым местам», распорядился какой-то офицер. Люди начали расходиться. Когда вышли на улицу, там уже стемнело. В воздухе висела мокрая взвесь и было промозгло. «Я домой». А, на тебе, Петр, порядок в располаге после отбоя. Я примерно знаю, что у вас произошло со старослужащими. Но убей, не пойму, как вы все обстряпали мимо камер. Профессионалы. Хотя, понимая, какую школу ты прошел, можно не удивляться. Смотрите, не убейте никого. А вообще, молодцы, не страшно вас оставлять. Сам знаешь, какая сейчас молодежь. Чуть надавишь, плачут, к мамке просятся. Командир протянул руку но увидел другого офицера и отдернул. Построение на зарядку без 15,8. Так точно. Генри развернулся и направился к казарме. В мыслях у него было только одно — проверить работоспособность нового умения. Он представил апельсин с картинки, сочный и свежий. Практически сразу пришло понимание, что мозг понимает, что от него хотят и требуется приложить усилия, чтобы он направил ресурсы на обработку визуальной информации. Тьма постепенно начала проясняться, оставаясь при этом серой. Изменилась только глубина прорисовки. Из темноты проступила дорожка и обрамляющие ее кусты. Генри увереннее направился по ней. В этот момент резкий свет ударил по глазам горячим хлыстом. Включились фонари. Генри схватился за глаза и простоял с минуту, прежде чем решился открыть их. Пространство вокруг казалось засвеченным, окутанным материальным на ощупь светом. Никто не заметил его состояние. Генри дождался, когда потемнеет до приемлемого уровня, и пошел дальше. Зашел в казарму и сразу зацепился за взгляд дежурного, который как будто хотел что-то спросить у него, но передумал. Сердце тревожно забилось. Генри посмотрел вверх по лестнице, назад, опасаясь, что нападут с тыла. Ничего не заметил и пошел наверх. Поднялся на второй этаж, и в этот момент выключился свет. По лестнице сверху и снизу раздался топот. Генри растерялся на доли секунды, а потом активировал ночное зрение. Сзади поднимался боец в маске для ночного зрения. Две линзы, испускающие фиолетовое свечение, сильно выдавали его в темноте. Кто спускался сверху, Генри пока не видел. Надо было действовать на опережение. Он метнулся вниз и чуть не попал под удар деревянного черенка. Увернулся в последнее мгновение, прыгнул на хулигана и сорвал с него маску. «Как ты видишь меня, тварь?» — спросил мужчина в сердцах. Генри ударил ему прямым в лоб. Боец осел на ступеньке. Генри не дал ему упасть. В это время сверху на него набросились двое. Оба были в масках с ночным зрением и вооружены предметами, похожими на биты. Первый удар Генри пропустил. Удар пришелся чуть выше уха и отдался в голове колокольным звоном. На мгновение он потерял чувство реальности и действовал инстинктивно, а именно полез руками нападавшему в лицо. Пока противник пытался найти в ограниченном пространстве место для замаха, Генри пришел в себя и ударил ему локтем в лицо и кулаком в грудь. Боец согнулся от боли, а Генри использовал его в качестве щита. Напарник с душой приложился тому по спине битой, после чего тот потерял всякое желание к сопротивлению. Генри справился с последним, увильнув от удара и зажав его орудие в перилах. Вырвал из его рук и дважды смачно со звоном ударил по лбу. Звук удара разнесся по всем этажам. Боец упал без сознания. Генри снял с каждого маски для ночного зрения и поднялся к дверям расположения своего отряда. Закрыл глаза и отключил ночное зрение. Подождал минуту. За это время на лестнице началось движение, кряхтение и попытки узнать друг у друга, чем закончилась потасовка. Генри открыл дверь, ищурясь вошел в ярко освещенное расположение отряда. Новый Дневальный уставился на него. «Что?» — спросил Генри, трогая ушиб на голове. «У тебя шишка. Это потому, что я елка, пошутил Генри с серьезным лицом. Люха сидел в комнате отдыха и читал книгу. Увидел Генри с масками в руках и шишкой на голове и сразу догадался, что произошла драка. Опять они. «Ага!» — Генри бросил маски на стол. «Трофеи добыл». Они вырубили свет на лестнице и решили меня отлупить в темноте. Не смогли? Лёхе было интересно послушать, как удалось их одолеть при минимуме шансов. Даже не знаю, как так получилось. Я сорвал первому маску, и они как-то растерялись, чем я и воспользовался. Генри потрогал ушиб. Болит, а вообще башка раскалывается. Метнулся за обезболивающим, строго приказал Леха ближайшему бойцу. Тот сорвался с места, без всяких вопросов. Может, тебе снова в санчасть? Нет. Чем меньше знают, тем лучше. Это всего лишь шишка. Шишка. У тебя глаза, как у вампира, и кровь из носа течет. Похоже, кукушку тебе встряхнули как следует. Ганджубасы. Леха сжал губы. Если мы тут друг за друга, нахрена так делать? Ответ тебе не понравится. Генри вытер ладонью под носом и удивленно уставился на кровь. Здесь собрался не лучший генофонд страны. Чего ты хочешь от них? Что делает трусливая тварь, которая некоторое время назад считала, что ее все боятся? Что? Леха не знал ответа. Она будет мстить за пережитое ей унижение, у которого имелись публичные свидетели. Как ты думаешь, почему эти старослужащие не попали ни на один боевой выход? Боятся? Вот именно. Генри забрал капсулу, и стакан воды из рук подбежавшего к нему бойца. «Спасибо». «А теперь они отстанут? Посмотрим». Генри устало откинулся на спинку. «Пожалуй, эту ночь я буду спать». «Надо Дневального заранее предупредить. Если он откроет дверь, то мы его точно вывесим на простынях за окно». «Хорошая идея», — согласился Генри. «Кстати, тебе наш прошлый Дневальный что-то поставил в тумбочку. Это, я полагаю, плата за открытую дверь?» Принес, удивился Генри. Я просто хотел его напугать. Эта ночь прошла спокойно. На зарядке старослужащие старались вообще не смотреть в сторону отряда новобранцев. Генри это было только на руку. У него еще побаливала голова и немного подташнивало. Похоже, вчера он все-таки получил сотрясение. Командир заметил его шишку. Надо было вчера проводить тебя до казармы. Он понял свою ошибку. «Ничего, я дошел сам». Генри потрогал ушиб. Споткнулся на лестнице в темноте, ударился. «Ну-ну, я так и подумал. Наверное, в отряде Мешкова снова прибавится инвалидов». Командир говорил про офицера, под началом которого служили старослужащие. «Я тут ни при чем, товарищ командир». «Конечно, медкомиссия не доглядела. Пойду, кстати, пообщаюсь с Мешком». Узнаю, чего он дисциплиной не занимается». Полдня Генри ждал от командира, нагоняя, и дождался. После обеда, когда отряд ушел на занятия по огневой подготовке, тот вызвал его к себе. Там же находился и командир Мешков. «Вечер в хату», — пошутил Генри, зайдя в кабинет. «Один троих уложил и еще шутит», — заметил командир. «Не понимаю, о чем вы, товарищи офицеры». «Дуру-то не включай, мы посмотрели записи». Генри про себя чертыхнулся. Он совсем забыл из-за своего состояния, что надо было сразу удалять их. «Ты что, летучая мышь?» — спросил Мешков. «В каком смысле?» Генри понял, что они имели в виду. «Ты же дрался, как будто там горел свет. Ты все видел. Там не было абсолютной тьмы. Мельтешения все равно заметны. А вообще я учился драться с завязанными глазами». Со временем начинаешь чувствовать направление опасности и даже момент удара. Генри снова потрогал шишку, давая понять, что победа далась непросто. «Обидел ты моих парней, Петруха. Они тут второй год тянут, а ты их, как щенков, отмутызгал. Как им теперь в части жить? Я должен переживать за них?» Искренне удивился Генри. «Обиженные с хорошими людьми за одним столом не сидят. Ты это, заканчивая здесь тюремные понятия насаждать, попросил мешков у нас тут свой устав и не хрен строить из себя я понял генри ни одной эмоции не выдал своего возмущения. скажите им что мы готовы пойти на мировую если они согласны. я написал рапорты на трех бойцов об отправке в боевые части засиделись парни пора на деле доказать чего они стоят сообщил мешков поднимаясь со стула ладно командир пойду гляну чем мои бедолаги занимаются «Счастливо!» — командир отряда курсантов пожал ему руку. «Это, маски верните!» — попросил Мешков на выходе. Как только он ушел, командир серьезно уставился на Генри. «Ты понимаешь, что запись видели не только мы, но и офицеры из штаба. По их мнению, такое поведение курсанта недопустимо. Так я отбивался от нападения, это самозащита, разве нет?» — возмутился Генри. «Я полностью тебя поддерживаю. Но мы не в детском воспитательном лагере находимся. Меня попросили избавиться от тебя. Мотив — излишняя жестокость». Командир налил воды в стакан. «Воды? Нет. А я выпью». Он выпил ее за два глотка и отрыгнул в кулак. «У тебя два пути. За забор и на войну. Выбирай». «Мне установят молнию. Само собой. Буду лично ходатайствовать. Я выбираю войну». Генри решил, что это его единственный шанс разжиться программатором. «Страшный ты человек, Рудый, не хотел бы оказаться на стороне твоих врагов. Когда отправка? На неделю? До выходных? Вероятнее всего, чему тебя здесь учить? Стреляешь ты лучше всех. По спорту один из первых, по единоборствам, похоже, тоже лучший. Проверь свои навыки в бою. А куда могут отправить?» Вероятнее всего, за Закавказье, Турция, Армения или же Дальний Восток. Там сейчас самые неспокойные районы. Говорят, еще в Южном Казахстане что-то намечается. Но пока туда разнарядок не поступало. Раз приехал в Россию, то почему бы не посмотреть ее всю? Согласен, меня всегда привлекал туризм за чужой счет. Пошутил Генри. И заказенный харч. Командир громко заржал. Ладно, прости. «Документы передаю в канцелярию, так что жди приказа в ближайшие дни. Успею получить молнию. Сегодня установят новые программаторы, протестируют, а завтра вечером начнут программировать», — пообещал командир. Он посмотрел на Генри. «Свободен. Скажи Алексею Сучкову, пусть зайдет». «Так точно». Генри дождался перемены на занятиях и передал Лехе, что его хочет видеть командир. Тот здорово удивился. «Чего ему от меня надо? Вместо меня будешь. Ты о чем? Ухожу на войну. Не выдержали тут моей самостоятельности. Слишком дерзкий, неуправляемый, а там такие нужны». «Серьезно, Леха не смог скрыть сожаления. Иди, будущий командир. Я лучше бы с тобой пошел, чем с этими. Успеешь еще. Без тебя меня могут и задавить». Лёха отправился к командиру в пануром расположении духа. Генри не пошёл на оставшийся час огневой подготовки, решив, что ему этого теперь не надо. Набрал Полину, она не сразу взяла трубку. «Привет». «Привет, Генри. Извини», — координировала отряд Маргариты. «У меня хорошие новости. Я за плохое поведение отправляюсь в ближайшие дни в боевое подразделение. Перед этим мне установят молнию». Я хотел, чтобы ты связалась с Блохиным и узнала, как запускать ускоренный метаболизм у меня. По дороге разберусь, как пробраться в помещение, какие способы охраны там есть, и разработаю план кражи программатора. держа отряд на готове уже с завтрашнего дня. Надеюсь, пути отступления у нас будут тщательно подготовлены. Маргарита и Морец, независимо друг от друга, обещают сделать все возможное. Мы не должны вернуться в Самару, чтобы Маргарита там использовала нас. Но Алекса не хочет, чтобы мы поступали плохо с ее людьми. Она желает в лице ЦСР видеть союзников. Мы должны сбежать тихо, аккуратно, без последствий для людей Маргариты. Если ты найдешь способ активировать мою молнию, то успех гарантирован. И, кстати, ночное зрение спасло мне вчера кучу здоровья. Вот она, наглядная польза от превосходства над остальными. Правда, за это меня и отправляют на войну. Кстати, Полин чуть не забыл. Командир вскользь упомянул Южный Казахстан как скорый источник нестабильности. Думаю, они знают о нас больше, чем мы думаем. — Ты чего сразу об этом не сказал? — новость расстроила Полину. — Ладно, Генри, давай. Люблю, целую. До связи. — Люблю, целую. — Генри послал поцелуй в отключившийся экран. До связи. До самого отбоя у Генри не было возможности поговорить с товарищем насчет предложения командира. Но по реакции Лехи он видел, что тот не находит себе места. «Ты знаешь, я не привык быть на первых ролях», — признался товарищ. «Я всегда хорош за спиной лидера, как надежная поддержка. Думать, планировать — это не мое». «Ты так и сказал командиру?» да Сказал, что не буду командовать отрядом. А он? Говорит, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я ему расписал, что будет с отрядом без тебя, чтобы он передумал отпускать. Ему приказали, он обязан исполнить. Да ты не расстраивайся, Лех, все у тебя получится. Не хочу, Петрух, я лучше бы с тобой на войну попросился. Успеешь еще, навоюешься. Слушай, а тебе ведь обязаны молнию установить. «Завтра вечером обещали». Генри широко зевнул. Сделал вид, будто речь шла об обыденной вещи. «Я видел, как она меняет людей. Это уже новый уровень человечества. Жаль, что применяют пока для военных целей». Леха не раз представлял себе ситуации, в которых он демонстрировал свое превосходство. «Так всегда было. Война стояла у всех истоков технологической революции. А ты вживую видел людей с ускоренным метаболизмом?» Генри так и подмывало сказать, что он женат на таком человеке, но сдержался. Нет, только ролики в сети смотрел. В эту ночь Генри уснул поздно. Вертелся от мыслей, не дающих покоя. Тревожился по поводу завтрашней операции. Пока на руках не было сведений, он не знал, как разработать план, отчего казалось, что время проходит зря. переживала ситуации, в которой оказался мир. Еще полгода назад казалось, что война идет между малыми группками людей, а сегодня становилось ясным, что она скоро затронет миллиарды. Кроме того, Генри мучил вопрос, есть ли предел влияния искусственного воздействия на мозг программами. Не станут ли они новой эпидемией, которая выкосит человечество. Или хуже того, люди начнут выкашивать друг друга, превратившись в киберзомби. Наверняка есть возможность затронуть часть головного мозга, ответственную за ярость, и сделать ее единственной эмоцией, а возбуждение снимать на время очередным убийством, получая за это какой-нибудь гормон. Утром перед подъемом он прочитал сообщение от Полины. «Генри, я вместе с командой из пяти человек нахожусь рядом с частью внутри грузовика с ручным управлением». Ждем твоей части плана, чтобы состыковать с нашей. Насчет активатора ускоренного метаболизма. Блохин сказал, что это де Поппер, но не картинка, а материал, с которым он работает. Я посмотрела в сети, это не удалитель задниц. Я уверена, что ты знаешь, о чем речь. Будь осторожен, ты легко можешь травмироваться с непривычки и не попадись на камеру раньше времени. Желаю нам удачи и скорого возвращения домой. Генри чертыхнулся и вскочил с кровати. — Живот прихватило, — спросил разбуженный Леха. — Ага. Генри быстрым шагом направился в туалет.